Дин добрый. Соскной воевода, сняв шапку, зашёл Фома Еремеев. Звал: "Здорово, Фома. Заходи. Чай будешь?" Стрелецкий сотник бросил косой взгляд на разгром у печки. Блин, ну никто же не подумал убрать. Я отрицательно покачал головой. Ладно, как хочешь. Есть такая тема. Ты ведь о шамаханах наслышан? Кашкин говорил, что ждут их к обеду. За стол сажать будут, что ли? Фома, ты еще не изви. Есть новости об их приближении. Народец окрестный с утра за стены городские со всем хозяйством едет. Животину в лесах прячут, дома бросили. Сожгут, так не жалко. До зимы и новые поставим. А вот только странность одна есть. Именно. Медленно они идут, задумчиво потеребил бороду Еремеев. Обычно ведь... Типники на скорости берут, на лошадей своих надеются. Налетев внезапно, людей порубит, добро похватают и назад. Давай бог ноги. А эти идут шагом, кони не торопят. По пути ничего не грабят, не полят, не трогают. Народ без спешки спрятаться успевает, телегами нажитое увести. Какой же это набег, действительно странным сомнением признал я. Насколько помню из школьного курса истории, подобное поведение не характерно для буйной и недисциплинированной орды. Мы, положим, идут не спеша, это от уверенности. Знают, что сейчас в городе лихо, и нам будет не до них. Да что деревеньки и хутора не разоряют, тоже можно как-то объяснить. Не хотят распылять силы и берегут своих. Соответственно, по логике вещей можно предположить лишь одно — они терпят и держат себя в узде, чтобы потом по полной программе оторваться в Лукошкине. Видать, решили за стенами нашими кровавую жатву снять. В тон моим мыслям продолжил сотник: "В недоброе время ты женить бы затеялся со скной вывода. Много народу на свадьбу той пьяными полягут, да не поднять их смели того смертного, ни мужиков, ни баб, ни стрельцов, ни люд служивый, ни бояр, ни голутьбу городскую". Не фотою брачной невеста, твой лик скроет а саваном погребальным. Не с любезной женой ты поцелуем сочетаешься, а со смертушкой белолобую. А ну циц! Неожиданный оклик Бабы-Яги заставил всех нас вздрогнуть и сбросить холодящее оцепенение страшных пророчеств Иеремеева. Тоже мне, вещюн краснобай нашёлся. Постыдился бы люд отпугать. А ещё при отделении с шевроном милицейским ходишь. И впрямь, смущенно икнув, опомнился он. «Че это повело меня?» «Ровно и не своим языком с вами разговаривал. Простите, Христа ради!» «Бог простит! Ежели о службе прямой не забудешь, ты его зачем звал-то, Никитушка?» Хотел попросить проконтролировать развешивание на воротах в город новых картин Савы Новичкова. «Они могут помочь...» в плане визуального давления на психику шамаханской конницы. «Слыхал? Вот и иди, стрелец-молодец, исполняй приказания, а не то сам знаешь. Вдву горять не проквакаешься!» Еремеев мигом поклонился, нахлобучил шапку и, открыв дверь лбом, бросился из горницы. В синях раздался грохот и сдержанный мат. Минутой позже, чисто умытый, в новой рубахе, расчёсанный до прилизности, Митя важно поднялся к царице наверх проводить психологический тренинг. Следы вчерашних побоев заживали на нём, как на собаке. Тоже дело срочное, объяснил я ейге. Надеюсь, нам удастся до начала боевых действий вернуть горох у жену. В конце концов, они оба погречились, и короткая разлука наверняка пойдёт им на пользу. обновить чувства, так сказать. Добро, согласилась моя домохозяйка. Ты, девка, помоги к на зиму порядок в доме навести, а мы покуда с участковым прогуляемся под ручку, тут недалеко. Пока бабка собиралась куда-то потеплее, всё-таки осень на дворе, хоть и ранняя. Я вышел во двор. Ермейевский стрельцы у ворот привычно собирали в специальную корзиночку прошения, жалобы и заявления. Большинство этих бумажек мы впоследствии успешно использовали на растопку. Но иногда попадалось что-то и по существу. В любом случае, читал я их все. Это и работа, и развлечение. И прицел на дальнюю перспективу. Когда-нибудь я соберу большую подборку особо выдающихся перлов местных литературных талантов, а потом издам где-нибудь в церковной типографии. Думаю, раскупаться будет, как пирожки с визигой на великий пост. За этими коммерческими планами меня и застал главный поставщик заявлений дьяк Филимон Груздев. Спрятаться я не успел, и пришлось выслушивать. — А вот и доброго тебе здоровечка, батюшка сыскной воевода. Хранитель ты наш спаситель да от всякого зла защиты и опора. Дай хоть ноги твои натруженные обойму, облабызаю обувь начищенную потом уж и кустам сахарным. — Что надо, гражданин? Я спредал соза спин стрельцов, их наш перевоспитанный скандалист ещё как-то где-то побаивался. Прошение имею к государю нашему любезному на службу вернуться хочу. Ведь ждёт он меня, не наглядный точно ждёт. Как вспомню о нём, так сердечко ретивое и тоскует и томится. По очам его саколиным, по речам его царственным, по ухватычкам молодецким, по щечкам румяным, по устам сахарным. Так в чём проблема-то? Возвращайся, ради бога. Кто вас тут держит? Да ведь бояре нежные не пускают, запил праведный дяк, попрежнему не имея возможности выговорить ни одного грубого слова. По ряцанию не человека любимому через кола седла не предать обещались. Уж опосадействуй, отец и благодетель, уж и похлопочи. А я тебя зато хоть в груди белые, хоть в уста сахарные, хоть в Мне удалось выскользнуть за ворота. Стрельцы придержали ретивость Филимона Петрофановича, да впрочем, он и сам не рискнул бы высунуть нос на улицу днём. Мстительные бояре всерьёз вознамерелись поквитаться с предателем. А в закон об охране жизни свидетелей гражданин Груздёв у нас пока не вписывался. Да и чем мы вообще, в сущности, могли быть ему обязаны? Тем, что как прыщ в ермолке выскакивает на каждом нашем расследовании, так что даже в деревне на каникулах от него продуху не было. «Никитушка, ты чего это грозный такой? Али съел что-нибудь не... неудобоваримое?» Из калиточки неспешно вышла яга. Я неопределенно дернул уголком у рта, мол, так, мелочи, не стоит обращать внимания.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 Качать ногой, свистеть в доме, стряхивать в воду после умывания, зевать с кем-нибудь одновременно, класть ключи на стол, вертеть в руках фуражку, брать деньги вечером и, самое странное, сидеть на дверном пороге. Все бабка отвадила от наиболее злостных привычек даже подзатыльниками. Последние, конечно, не при свидетелях, а так вполне обходились уговорами и объяснениями, как, надеюсь, обойдемся и сейчас». Прокашлившись, начал я. Мне кажется, или мы специально выбрали такой маршрут, где с нами не может случиться ничего чрезмерно неприятного. Не искушай судьбу, участковый. Рассеянно пробормотала наша эксперт-криминалистка. Кой в чем-то и прав. Лихо сейчас в толпе людской себя проявлять будет. Да на складах оружейных, да в погребах с запасами зерновыми, а за нами двумя, глядишь, и не уследит.